Там меня засунули в автоматический диагност, который очень долго меня изучал, пытаясь найти хоть какие-нибудь отклонения от нормы. Затем с обиженным ворчанием он меня отпустил. «Живым корабельным медикам, кажется, я тоже не понравился. По-своему, они правы. Я находка для страховой медицинской кассы. Но врач, получающий гонорар за каждый прием больного, с такими пациентами, как я, станет банкротом за пару месяцев. «И учтите, Карачаев!» – мстительно крикнула мне вслед молоденькая докторша из лаборатории. «Мы взяли посев, ответ будет только через неделю. Все это время вы будете считаться на карантине». Я высокомерно посмотрел на докторшу, скомандовал себе «Господа гусары молчать», и, мужественно подняв подбородок, прошествовал мимо незадачливой хранительницы древних медицинских ритуалов. Наконец я ощутился в каюте капитана. Им оказался мой старый знакомый, капитан Васлав Грубик. Когда-то мы вместе провели с ним целый месяц на курсах переподготовки в Старой Праге и сохранили об этом времени чудесные воспоминания. А это сближает. Судя по запахам, витавшим в каюте, капитан ждал меня и основательно приготовился к встрече. На столе стоял закрытый глиняный кувшин, а рядом с ним высокие, тоже глиняные кружки с закрывающимися крышечками. Капитан Вацлав славился на весь флот своим непревзойденным умением готовить глинтвейн. Об этом напитке ходили легенды. Попробовать его творение мечтали многие, но осуществить мечты на практике удавалось редким счастливчикам. «Я не пью с кем попало», — говорил капитан Грубик. А уж Глинтвейн он готовил только для особо избранных гостей. Лично мне уже доводилось пить этот божественный напиток, и на тех самых курсах в Праге, и позже, когда я бывал у него в гостях. Услышав знакомый аромат, я демонстративно повел носом, зажмурился и покачал головой от предвкушения неземного удовольствия. «Ну здравствуй, пропащий!» — приветствовал меня Грубик, вставая с кресла. Мы обнялись, и он указал мне на кресло напротив. Не говоря больше ни слова, он наполнил кружки глинтвейном. Мы приветственно подняли стаканы и сделали по основательному глотку. Ты где ты прятался?» «Я послал за тобой катер на остров, а там моим ребятам сообщили, что тебя уже сутки как след простыл. Тогда я отправил патрули в город и в факторию. Слава богу, они тебя там и нашли». «Но это еще вопрос, кто кого нашел», — буркнул я. «Ты мне лучше ответь, как вы здесь оказались». По твоему же вызову. Макар Иванович нас поднял по тревоге, как только получил по гиперу твое сообщение. Мы находились в этом секторе и добрались до Диметры всего за день, а тебя и след простыл. Ну, за месяц любой след остынет. Месяц? — переспросил Вацлов. Да, примерно. А что, дорогой Макар Иванович, не ввел тебя в курс дела? «Станет, барин, с извозчиком объясняться», — обиженно ответил капитан Грубик. «Мой шеф не делает различий между полевым агентом и капитаном боевого крейсера. С высоты его должности, помноженной на высочайшее самомнение, мы все для него просто рядовые, которым надо отдавать лишь короткие и простые приказы». Подробное объяснение ситуации подчиненному, по словам самого шефа, уменьшает степень его восприимчивости в новой обстановке, тормозит реакцию и снижает способность к самостоятельным действиям в критической ситуации. Другими словами, тактика нашего шефа проста до крайностей. Он уверен, что ему достаточно выбрать наиболее подходящую кандидатуру, Вкратце, намекнуть на задание и отправить своего сотрудника к черту на рога или к дракону в пасть.